Глава 6 Крик Баньши. «Комар, поди проверь здание», – распорядился Дэм. «Остановимся здесь, нечего по темноте шастать». Страшкий внук перехватил оружие поудобнее и скрылся в дверном проеме, активировав режим ночного видения в шлеме. Текучим плавным шагом он двинулся по короткому коридорчику. Замер у первой двери справа, присел на корточки заглянул в проем, вжимая приклад в плечо. Чисто. Выпрямился, осмотрел помещение внимательнее. Деревянный верстак, над ним стеллаж с покрытым толстым слоем пыли инструментами, перевёрнутый стул. Два окна. Боец отметил для себя комнату как безопасную и двинулся дальше. Вторая комната была от пола до потолка завалена железным ломом. Комару было всё равно, для чего некогда предназначались эти запасные части. Потому он лишь удостоверился, что здесь опасности нет и вернулся назад. Коридор резко расширялся, переходя в большое помещение с двумя окнами. Ни стекол, ни ставен не было. Страж поморщился. Если ночевать здесь, придется следить не только за главным входом в постройку, но и за проемами. У окон стояли столы, на полу валялись осколки разбитой техники. В стене справа была еще одна дверь. Страж удобнее перехватил автомат и направился в последнюю комнату. Просторное помещение, но без окон. У стен, как и в первом, стояли стеллажи с инструментами. Бегло, глядя в комнату, страж решил, что оно отлично подходит для ночевки. Но подходило бы, если бы не изумрудное свечение из квадратного люка, виднеющегося в углу. Подвал? Аккуратно, стараясь не издавать резких звуков, сталкер в полуприседе подобрался к спуску в подвал. Стараясь находиться подальше, заглянув в проем. Если вниз когда-то и вела лестница, сейчас она растворилась в луже изумрудно-зеленого студня – расположившийся в аккурат под люком. Что интересно, сам подвал был затоплен, и только небольшой участок его светился зеленоватым светом. То ли часть воды превратилась в студень, то ли две субстанции вполне комфортно между собой соседствовали, непонятно. Такой комар видел впервые, но особо заморачиваться по этому поводу не стал. Студень – аномалия пассивная, и если сам в неё не влезешь, вреда не будет. Закончив осмотр, он вернулся к товарищам и доложил обстановку в помещении дыму. Тот подумал, покачал головой, явно досадуя на слишком быстро наступавшую темноту, и махнул рукой. Ладно, ночуем здесь. Другое помещение искать некогда. Страйк, заноси хруста. То, что засветно из промзоны им не выбраться, сталкеры поняли после того, как в течение двух часов теребили хруста, пытаясь привести его в чувство. Снайпер на их попытки не реагировал. Дышал глубоко и ровно, зрачок исправно сужался и расширялся. Пульс, давление – все в норме. Никто не озвучивал очевидное но слово «кома» вертелось на языке у каждого. Возвращаться на базу было нельзя. Судя по доносящимся взрывам и стрельбе, там до сих пор шел бой. Оставался один вариант – найти место для длительного привала. Это было не так-то просто. Перед тем, как сдохнуть, вожак созвал всех собак промзоны и теперь те бродили вокруг недостроенного цеха. Нападать не нападали, но и сталкеры на рожон не лезли. Черт его знает, что в головах у тех мутантов. Собаки ушли ближе к вечеру. Когда небо начало стремительно темнить, а из низких туч послышалось солидное громыхание. Надвигалась гроза. Псам не улыбалось мочить свои обтрепанные шкуры, и они довольно быстро рассосались, поняв, что вкусные сталкеры все равно слезать не собираются. Выждав еще с полчаса для верности, Дым, Софт, Страйк и Камар соорудили носилки, аккуратно спустились вниз и двинулись на поиски убежища. Вел Дым. На этот раз они шли в другую сторону, не приближаясь к выходу с диких территорий, а наоборот углубляясь в них. Дым объяснил маневр просто. На окраине все разрушено и толкового места не найдешь. А если повезет на что-то натолкнуться, так в такой погоде скорее всего занято будет. Мутанты они тоже мокнуть не хотят. Эту постройку они отыскали часа через полтора после блужданий по дворам промзоны. Небольшое однотажное здание наверняка изначально предназначалось для кабинетов инженерного состава предприятия. Разок пришлось пострелять. Пара прыгунов с рваными противогазами на мордах приняла их за лёгкую добычу. Страик быстро развеял их заблуждение. Потом свернули в дебри перевёрнутых железнодорожных вагонов, пытаясь обойти разросшуюся электрическую аномалию перекрывший проход, и в итоге вышли к этому дому, когда уже практически стемнело. Надвигающаяся гроза существенно сократила световой день, да и вымотались они конкретно. Тащить на себе оружие, снаряжение и бессознательного хруста вдобавок было утомительно, даже учитывая мускульные усилители костюмов. Так что отдых до утра – то, что доктор прописал. Где-то на грани сознания маячили мысли о таинственном стрелке, оставившим их без транспорта, но сталкеры слишком устали, чтобы разгадывать загадки. Войдя в здание, дым быстро прошел по всем помещениям, оглядел их и распорядился. Ночуем в комнате с подвалом. Завалите там люк чем-нибудь. А здесь и в третий давайте окна закроем сразу. Столы подойдут. Вон инструмент на полках. Прибивайте их к рамам прямо. Дверь входной тоже укрепить надо. Во второй комнате железяк полно. Ими как раз и подопрем. Они тяжелые, а тащить недалеко. Через полчаса помещения были подготовлены к ночевке. Окна и дверь в здании худо-бедно защищены. Спальные мешки постелены. Дежурить решили подвое. Один в большой комнате с двумя окнами. Второй, как бы бодрствующая смена, сидит в общей подвально-аномальной, чтобы в случае чего прийти на помощь. В углу зажгли пару спиртовок. На одной разогревали консервы, на другой дымке кипятил воду для кофе. Отблесков двух огоньков едва хватало, чтобы видеть лишь силуэты друг друга, поэтому в центре помещения установили фонарь, луч которого рассеялся по растрескавшейся побелке потолка, давая ровный свет. Погода снаружи продолжала портиться, и без того темное небо затянуло низкими тучами, резкие порывы ветра бросались пылью, опавшей листвой и мусором. Молчаливые постройки диких территорий, будь то дождавшись наконец своего часа, наперебой жаловались ветру скрипами прогнивших стропил, хлопками ставень и стуком жестяных крыш. Где-то вдали завыла собака и тут же испуганно замолчала, когда ей ответил ужасающий вопль, в котором не было ничего ни звериного, ни человеческого. «Та еще ночка будет», – поморщился страйк, сидящий в углу. После недолгих размышлений он решил не снимать экзоскелет. Уж слишком много телодвижений нужно было совершить, чтобы надеть его обратно. В случае тревоги этого времени могло не хватить. Из ящиков, запчастей непонятного назначения, притащенных из дальней комнаты, из спального мешка сталкер соорудил себе ложе, спать на котором можно было полусидя. Слушая скрипы и треск, исходящие от сооружения, Софт ехидно улыбался, но молчал. «Угу, хорошего мало». «Спасибо, хоть крыша вроде не течет», – откликнулся комар. «Явно будет ливень». Как бы в подтверждении его слов где-то вдалеке громыхнуло. Хруст застонал и попытался приподняться на локтях. Дым подскочил к сталкеру, обнял его за плечи и уложил назад. Отстегнул флягу, смочил салфетку и промокнул губы товарищу. «Очнулся?» – Софт обеспокойно посмотрел на стража. «Нет», – скрипнул зубами дым. «Но, по крайней мере, не в коме, как я боялся. Не знаю, что с ним, но, кажется, ему становится лучше». «А если он до завтра в себя не придёт?» – спросил Страйк. «Если не очухается, – решительно сказал Дым, – вы двое останетесь с ним здесь, а мы с Софтом пойдём дальше. Антель пришлёт за вами кого-нибудь, как только сможет». не лучшая идея». Комар допил кофе, протёр складной стакан и уложил его в рюкзак. «Мне не даёт покоя стрелок, который нам движок разворотил. Что, если он идёт за нами?» Тогда разделяться не стоит. «Утром решим», – прервал начинающийся было спор софт, отрываясь от ноутбука. Хакер сидел на спальном мешке, привалившись спиной к стене и пристроив лэптоп между животом и согнутыми коленями. «Не думай, что за нами кто-то идёт. Если и шёл после нашего милого общения с собачками, наверняка повернул обратно. Глянь лучше, как там моя порция» страшно наклонился над спиртовкой, помешал консервы, намотал на руку тряпку передал парящую банку хакеру. Тот поблагодарил и снова застучал по клавиатуре. «Софт, а что это за штука, к которой мы идём?» «Как я понял, весь этот кипиш, что с чёрными, что с нападением на нашу базу, из-за неё хакер взглянул на дыма. Тот едва заметно кивнул. Софт немного помолчал, продолжая набирать какие-то команды и заговорил, не отрываясь от дисплея. Штуку эту называют установкой. Это вроде как запасной пульт управления аппаратурой, которая подключается к ноосфере. «Ноо чего?» – недоумевающе протянул Комар. «Ноосфера», – повторил софт. «Хм, атмосферу знаю, стратосферу знаю, гидросферу знаю, даже биосферу, мать её, хлястик, знаю, а вот про ноосферу слышу в первый раз. Что это за хрень и с чем её едят? Ноосфера – информационное поле Земли. В нём отражаются все события, которые происходили, происходят, произойдут или даже только могут произойти. Чем больше информационный фон вокруг какого-либо события, тем выше вероятность того, что оно произойдёт или будет развиваться по сценарию определённому интенсивностью этого самого шума». «Чего?» – в один голос взвыли сталкеры. «Может, попроще, а?» Софт на секунду задумался. «Окей, смотри». Он повернулся к Страйку. «Какой процент вероятности того, что твой пулемёт заговорит с тобой?» Пулемётчик поперхнулся тушёнкой. «Ну, тут смотря, что за трава была», – усмехнулся он, откашлившись. «То есть пулемёт разговаривать не умеет по определению, верно?» Страйк глянул на хакера, как на идиота. «Смеёшься?» «А если бы кто-то сказал тебе, что пулемёт разговаривает?» «Отправил бы его к доку», – хмыкнул Страйк. «А если бы сто человек сказал бы тебе об этом?» «А тысяча?» «Ты клонишь к тому, что если все люди будут думать, что пулеметы способны разговаривать, они и впрямь начнут говорить», – прыснул со смеху дым. «Совершенно верно», – кивнул хакер. «Но это ж абсурд». «Ну да. И именно поэтому пулеметы не разговаривают», – улыбнулся Соф. «Потому что это полный бред, и поверить в это невозможно. А много ли людей верит, к примеру, вампиров?» «Я верю», – вступил в разговор комар «Он болотная тварь, чем не вампир? Крови не рюмки в человеке не вставляет. «Вампир как есть». Сталкеры рассмеялись. «Да нет, я про киношных вампиров, типа Дракулы там, на Носферату, про мертвецов, пьющих кровь», продолжал Софт. «Много в них кто верит?» «Дети верят, родители которых контроль контента в домашней сети не установили», ухмыльнулся дым. «Верно, а взрослые не верят. То есть крайне малый процент людей, опять же, и вампиров никто не видел. А вот средние века в них верил каждый третий. И иногда целые поселения погибали по непонятной причине. Всё, что находили в таких поселениях, высосанное до сухотрупы. «То есть ты реально хочешь сказать, что если куча людей будет верить во что-то, это материализуется?» – спросил Страйк. «Считается, что так», – кивнул Софт. «Слышал поговорку. Мысли материально». «Вернусь на базу, соберу общие собрания», – решительно сказал пулемётчик. «И пусть только попробует не поверить мои миллионы на Кипре, виллу в Майами» и океанскую яхту с экипажем из топ-моделей. Хлипкое строение, казалось, вздрогнуло от хохота. Отсмеявшись, Дым спросил, а как это связано с зоной? Как я уже говорил, софт закрыл ноутбук и отложил его в сторону. В наосфере отпечатываются все информационные колебания. упоминание о том или ином явлении плавают в ней, как радиоволна по квартирам с вай fi И теоретически, если удалить все упоминания о явлении, оно исчезнет. «Анте считает, что таким образом можно уничтожить зону и хочет, чтобы я это сделал». «Ты сформулировал так, будто с ним не согласен», – проговорил Дым, глядя хакеру в глаза. «Ты считаешь по-другому?» Я начал было софт, как вдруг комар напрягся, встал, подхватив оружие и подался к двери. «Тихо! Вы это слышите?» Дым резко изменился в лице и скомандовал. «Надеть шлемы!» «Забрал, опустить!» «Дыхание на замкнутый и общаться только по рации!» «Да быстрее же, мать вашу, быстрее!» Пререкаться Софт не стал, сначала выполнил команду и только потом задал вопрос. «Дружище, что за дела? Что за дела? Хреновые дела. Молитесь, чтобы она нас не почуяла, иначе...» «Да кто она? Что за хрень?» Но ответил хакеру не дым. «Сирена» с давленным голосом выдавил страйк. Услышав интонации гиганта-пулеметчика, не боявшегося ни бога, ни дьявола, Софт понял, что по-настоящему испугался. «Что это за тварь, сирена ваша?» Тишина давила на уши, вопрос беспрестанно вертелся в голове, и не задать его софт просто не мог. Тем более, что слышать его это самая сирена, кем бы она ни была, не могла. Общение шло по встроенной в шлем рации, а в режиме замкнутого цикла дыхания звуки из-под шлема не вырывались. Герметичность, однако. Гомера читал, поинтересовался дым. Не, не читал, но аналогии понял. Это чего, в неё голос манит, что ли? Именно. Это на редкость коварная тварь. Каждый слышит своё, но, как правило, этот голос любимого человека, зов, и сопротивляться ему крайне сложно. Обычно и минуты народ не выдерживает. Но нам-то бояться сейчас нечего, так? У нас шумоподавление же включено? Не знаю, опытов не ставил. В теории – да. но ну, так пойдёмте и возьмём её в четыре ствола. Услышав, как двусмысленно прозвучала фраза, сталкер добавил. Ну, вы поняли. Ну, возьмём. Скорее, она нас возьмёт. Эта скотина быстрая, как... Не знаю, в общем. Те, кто с ней сталкивался и уцелели... Вон, ворон квад на неё наткнулся как-то. Один ворон и остался в живых. И то чудом. Остальных за пару секунд порвала. Она, помимо зова своего, долбит фигнёй типа ультразвука. барабанная перепонки нафиг лопается. Ну и пока объект прострации, она его на части рвёт. Фига себе, протянул софт. Угу. Так что сидим, молчим и надеемся, что она мимо пройдёт. Её ещё Баньши называют, как из легенды Бабу, добавил Страйк. Ну, знаешь же, чьи рыдания, если услышишь, значит умрёшь. Софт крепче стиснул цевьё автомата. Громкие звуки сквозь активную защиту шлема не проникали, и потому гром и перестук крупных капель дождя по жестяной крыше он слышал как бы отдалённо в фоновом режиме. Недостающие звуки дорисовывало сознание. Шорох шагов, скрип мелких камней под чьей-то ногой. И хотя хакер знал, что это не более чем игра воображения, легче от этого не становилось. По коже под бронёй костюмы бегали мурашки. Так они просиделись полчаса. Наконец дым пошевелился, встал и аккуратно прошёл к выходу из комнаты. Там замер, прислушиваясь. Потом повернулся к сталкерам, замерзших в ожидании, и шумно выдохнул в микрофон. Но всё. Кажется, свалило. И тут же произошло сразу несколько событий. Прямо под окнами соседней комнаты раздался дикий крик, переходящий в ультразвук. Комар схватился за голову и упал на колени. Дым со страйком вскочили на ноги, вскидывая оружие, а деревянный настил, закрывающий спуск в подвал, разлетелся в щепки от мощного удара снизу. Тяжелый ящик, стоявший сверху, отлетел в сторону, из него посыпались ржавые инструменты. Что за... Крик дыма перекрыл громкий рык. Софт глянул в угол и оторопел. Комнат их стало на одного больше. Огромная фигура матерого болотника, эффектно подсвеченная снизу сиянием студня, махнула когтистой лапой и поднимающийся было на ноги комар вылетел в коридор. Болотник пригнулся и прыгнул вперед, целясь в мечущуюся на спальном мешке хруста, но нарвался на мощный удар, усиленный гидравликой экзоскелета и замотал головой. «Не стрелять!» – рявкнул Страйк. «Рикошеты, блин!» Не став больше ничего объяснять, он перехватил пулемет и обрушил на болотника приклад. Тот в последний миг успел отскочить и перетянул Страйка по спине. Снаружи снова раздался вопль, колба спиртовки покрылась трещинами, тут же лопнула мелкими осколками, разлетаясь по комнате. Страйк взвыл в наушниках и локтем двинул болотника в шею, отпихивая мутанта от лежащего на полу хруста. Дым выхватил нож и ринулся в драку. Софт, растерявшись, отскочил в угол комнаты. «Хруст! Хруста забери!» – прохрипел дым. Два раза просить хакера не потребовалось. Он кинулся в ноги дерущимся, вцепился в спальный мешок, на котором ворочался хруст и потянул его на себя. Удар лапы болотника в разнес стеллаж, на пол посыпались инструменты. Дым подхватил с пола небольшую кувалду на длинной ручке, махнул ею. Получив металлическом набалдашником, Монстр заревел совсем уж безумно, махнул лапой и дым отлетел, сбивая с ног Софта. Демонстрируя потрясающую способность держать удар, сталкер тут же вскочил. Страйк, воспользовавшись заминкой, прыгнул вперед, хватая болотника за голову. Взвизнули сервоприводы, отрывая тушу мутанта от пола, и болотник повис в воздухе, оказавшись прижатым к стене. Тварь не растерялся и пихнула сталкера ногой в живот. Удар по броне не мог нанести пулемётчику серьёзного урона, но его энергии хватило, чтобы отбросить страйка. Дым снова махнул своей кувалдой, тварь ушла в сторону, ударила в прыжке, и командир квада, мощно приложившись шлемом о стену, сполз на пол. Совершенно шалевший от полученного отпора болотник, опрокинув по пути пулеметчика, рванулся вперед, туда, где вяло копошилась доступная добыча, бессознательный хруст и пытающийся принять устойчивое положение хакер. В последний момент страйк успел схватить тварь за ногу. Отрывка-то рухнула, мощно дернула конечностью высвобождая ее из схватки сталкера, и, оставляя борозды от когтей в крошащемся бетоне, кинулась на врага из положения упор-лежа чтобы быть остановленной потоком свинца из автомата софта. У хакера не было выбора. Тварь находилась слишком близко к нему. Впрочем, это же и повысило шансы на успех. Лишь одна пуля, противно взвизгнув рикошетом, умчалась куда-то в коридор. Остальные же вошли четко в уродливую морду монстра, выбивая фонтанчики слизи и срывая лоскуты толстой кожи. Хакер всаживал очередь за очередь в уже поверженного монстра. Мощные мышцы твари раздвигались неохотно, с чавканем засасывая в себя пули. Выходных отверстий не было, слишком уж велико оказалось сопротивление тела мутанта. Хакеру пришло в голову сравнение с баллистическим желе. Наконец монстр дернулся в последний раз и затих. Не желая получить сюрприз, софт пристал на колено, упер ствол автомата туда, где у человека находилось бы ухо, и выстрелил еще несколько раз. Отбросив пустой магазин, вставил новый, поднялся на ноги и гляделся по сторонам. Дым так и лежал без движения. Видать, конструкторы что-то намудрили всё же с фиксацией и амортизацией головы внутри шлема, и страж, встретившись со стеной, вырубился надолго. Софт быстро снял с друга шлем. Живой. Дышит, по крайней мере. Из угла послышались сдавленные ругательства. Хакер глянул туда. Ругался Страйк, уже усевшийся на пол и перетягивающий бинтом из индивидуального пакета рано на плече, оставленную когтями болотника. Увидев, что Софт на него смотрит, Страж махнул рукой, мол, нормально. Софт развернулся к выходу. Хруст валялся на пороге и, кажется, начинал приходить в себя. Видимо, действие пси-удара понемногу заканчивалось. Хакер глянул в дверной проем и выругался. Пылу драки, обоим это никак назвать нельзя было, они совсем забыли о комаре, отлетевшем в коридор в самом начале, и сейчас его там не было. На пыльном полу валялся лишь шлем с треснувшим забралом и гроза стража. Комар позвал в софт, выругался, сообразив, что его слышно только по рации, откинул щиток. Комар! Тишина! Твою мать! Страйк! Я за комаром! Хакер перепрыгнул через лежащую в проеме хруста и выскочил в коридор. Увидев скрытую дверь, выругался еще раз и рванул наружу. Улица встретила шквальным ветром, бросившим горсть дождевых капель сталкеру прямо в лицо. Видимость была так себе, остекающая по щитку вода затрудняла ее еще сильнее. Смахнув капли перчаткой, софт натянул ремень автомата и огляделся по сторонам. Путь комара выдала примятая высокая трава под стеной давшей им приют постройки. Через заросли кто-то ломился, не пытаясь выбирать дорогу. Выставив перед собой оружие, хакер пошел по следам. Следы заворачивались за угол. Софт крепче вжал приклад в плечо, замер на секунду, собираясь, и двинулся вперед. Дикий вопль, рвущий барабанной перепонки, заставил его выпустить автомат и рухнуть на колени. Руки непроизвольно обхватили голову, но наткнулись на металл шлема. Замотав головой, хакер дернулся вперед, пытаясь подняться на ноги. Ботинок скользнул по мокрой траве, и софт неуклюже завалился вправо, упав на бок. Потом, разбирая ситуацию, софт понял, что только это и позволило ему выжить. Удар в стремительной белесой тени пришелся вскользь, сбив дыхание, едва не сломав ребра. Хакер отлетел в сторону, непроизвольно застонал. По ушам ударил новый крик, который не могла сдержать даже активная защита шлема, принуждающая отбросить бесполезную железяку и зажать уши. Одной рукой сталкер уже нащупал крепление, когда картина, открывшаяся в свете, разорвавшей темноту молнии, заставила его замереть в оцепенении. Сирена стояла в нескольких метрах от него. Когда-то мутант, несомненно, был женщиной. На это указывали длинные ниже плеч волосы, тонкие черты лица и худые сморщенные грудки, вывалившиеся из-под растрепанного грязного савана, служившего мутантке одеждой. Больше общего с женщиной и тварей не было ничего. Сгорбленная фигура, неестественно вывернутые коленки и чересчур длинные для человека руки, оканчивающиеся грубыми ногтями, больше похожими на звериные когти. Тёмные полопавшиеся губы, лицо искажённой гримасой ярости, но главное – глаза, неестественно чёрные, как будто зрачок заполнил всё глазное яблоко. Они отталкивали и одновременно притягивали взгляд хакера. Тварь качнулась вперёд, и софт понял, что сейчас он умрёт, если только не сделает того, что нужно от него тварей. Перевернувшись, на спину хакер потянулся к забралу шлема. Пальцем мокрой перчатки не сразу нашли фиксатор, пару раз скользнув пустую. Мутантка выжидала, будь-то понимая, что он делает. А может и правда понимала. Второй рукой он пытался нащупать автомат. Автомата не было. Наконец ему удалось нажать кнопку фиксатора, и забрала поехала вверх. Ему показалось, или сирена улыбнулась? Да ну, не может быть. Правая рука скользнула к кобуре, откинула ремешок крепления, удерживающего пистолет. Рукоять привычно откнулась в ладонь. Сирена открыла рот и сделала шаг. В этот раз звук не был таким мучительным. Странно, но ему почудилось, что в крик даже пыталась сплестись какая-то мелодия. Тварь шла медленно, подав назад плечи и выпитив грудь. Она вдруг стала меняться, и софт выдохнул от удивления. У неё было лицо его одноклассницы, девушки, по которой сохла половина класса и которая предпочла мажорам отличникам спортивного парня, повёрнутого на компах. Он, будь то заново, пережил тот момент привкус шампанского и дорогой помады на губах, треск выпускного платья и скрип-парты в тёмном пустом классе. Но вождение длилось не больше секунды, потом исчезло. Теперь тварь была сестрой его друга, долго изводившей его вниманием и, наконец, получившей свое на крышке стиральной машины в ванной комнате во время пьяной вечеринки. Потом она стала случайной шлюшкой из бара, незнакомкой, встреченной в увольнении, боевой подругой из отряда, по очереди всеми женщинами, что он когда-то познал. Тварь приближалась медленно, и на перекошенной ее морде теперь проступало совсем человеческое чувство – смятение. Когда сирена нагнулась над ним, она была той голубоглазой блондинкой, с которой начал встречаться незадолго до побега в зону. До твари было подать рукой, и через иллюзорный запах духов и свежевымытых волос пробивался другой, настоящий, смрад гниющей, разлагающейся плоти. Софт усмехнулся, поднял пистолет и выстрелил сирене прямо в раскрытый рот. Тварь дернулась и рухнула на него, перепачкав комбинезон черной слизью. Хакер вывернулся из-под неожиданно лёгкого тела, поднялся и сплюнул на землю, слюну в с кровью. Лицо его перекосило болезненная усмешка «Ты просчиталась, сука», – проговорил он и не узнал своего собственного голоса. «Знаешь почему?» Носком ботинка он перевернул сирену на спину, прицелился в голову и закончил. «Я их не любил. Никого. Я вообще пока не любил. Не успелось как-то». Хлопок выстрела совпал с раскатом грома. Хакер поднял автомат и, пошатываясь, побрел к стражу, распластавшемуся на траве. Комара похоронили здесь же, на месте гибели. Выкопали саперными лопатками могилу, сколотили крест. Прощальных слов не говорили. Кое-как очистили костюм от крови, поверх чудовищной рваной раны на груди положили автомат. Закидали яму землей и завалили холмик камнями. Надписи делать не стали, не принято в зоне это На верхушку креста Софт надел шлем, стревцевшем забралом, предварительно выдрав из него всю электронику. Постояли минуту, глотнули водки из фляги, вернулись в постройку, собрали вещи и пошли. Настроение было подавленным у всех. Больше всех убивался пришедший в себя хруст. Снайпер иногда пошатывало, координации движений было так себе, но как бы то ни было, он не выглядел человеком пару часов назад валявшимся в коме. Парень считал, что виноват, ведь это он затормозил отряд, вынудив стражей заночевать на диких территориях. Правда, мучиться угрызениями совести ему довелось ровно до того момента, пока злющий дым не остановился и грубо не отчитал снайпера. И если Камар из-за чего-то и погиб, то только из-за того, что долбанному болотнику хватило ума устроить засаду. Всё. Никто здесь не виноват, так что хватит. Я не хочу, чтобы мы все сдохли тут из-за того, что кто-то вешает нос и не вертит башкой на все 360 градусов. Мы на задании. Закончим здесь, вернемся на базу, помянем и погрустим. А сейчас работаем, сталкеры. Почта пожаловала, тихо сказал софт, когда дым замолчал. Есть новости. Атаку отбили с помощью вояк. Как и предполагал Антей, идет следствие. Закрывают глаза на все, но требуют сотрудничать. Настроены жестко. Эти черти, которые напали на базу, они часть воинской за периметром под ноль вырезали. Там же и техникой разжились. А потом КПП разворотили. Вояки спешат нарыть что-нибудь, пока не пожаловали представители НАТО и прочей изоляционно-войсковой солянки А они какого черта, удивился Дым. Это ж вроде российский сектор ответственности. Украинский, поправил софт. А база наша как раз в российском. Потому русские вояки и пришли. «Ну а при чём тут остальные?» «Среди нападавших опознаны типы, которые в международном розыске. Группировки «Новый рассвет» и «Дети чёрной луны». «Говорит о чём-то?» Сталкер хмуро кивнул. «Вот. Так что это теперь общее дело». дым прищурился и внимательно посмотрел на софта. «Поговорить надо будет». «Потом поговорим», мотнул головой хакер. «Пришло ещё одно сообщение. От психа». «А этому чего надо?» «Нашёл какие-то редкие железяки для тебя?» «Не только». «Артур и Айвен у него. Ждут нас. хотя одна хорошая новость на сегодня. Эй, парни, слышали? Идём к могильнику. И раздуплитесь, наконец. Комара не вернуть. Так давайте хоть мы не грабанёмся. Договорились?» Кот смотрел в прицел пространства перед собой и, не заметив ничего потенциально опасного, на вид мягко спрыгнул с лежащего на боку вагона на землю. Глубоко вздохнул свежий воздух, ещё влажный от прошедшего ливня, и поёжился. Этой ночью ему стало понятно, почему о зоне ходит такое количество страшных легенд. И он даже стал подозревать, что часть из них и не легенды вовсе. После того, что он слышал и чувствовал совсем недавно, он был готов поверить то, что по крайней мере половина байк основана на реальных событиях. Потому что если иначе, то получалось, что он тронулся. Идти за пятеркой сталкеров было несложно. В промзоне куча укрытий, и ему давалось перемещаться, не привлекая к себе внимания. Один раз, правда, под ним проломился прогнивший пол, и он чудом не улетел в подвал, на дне которого что-то зловеще светилось красным. Потом он едва не влез в аномалию, раскинувшие белесые и щупальца в ангаре, через которую он решил срезать путь. Пришлось возвращаться. Но в целом все проходило штатно, и он немного расслабился. Он даже подумал, что не так уж и страшна эта зона, как они рассказывали. В конце концов, ему доводилось бывать в местах, где даже ступать на землю нужно было с оглядкой. И полностью заминированный город посреди пустыни был, по мнению кота, намного опаснее этого 30-километрового огрызка. Поменять мнение ему пришлось, когда на ведомых накинулись бешеные собаки. Глядя, как пятеро до зубов вооруженных бойцов не могут отбиться от стаи полудохлых псов, он ухмылялся. Ровно до того момента, пока сам не решил подстрелить пару шавок чистой спортивного интереса. Когда мимо прошла первая пуля, он удивился. Когда промахнулся во второй раз, выругался. А потом и вовсе перестал тратить патроны, видя, что каким-то чудесным способом псы избегают его пуль. Он даже немного понервничал, особенно когда преследуемые запрались на крышу недостроенного цеха, а на них поперла волна хвостатых мутантов. Ему совсем не нужно было, чтобы сталкеров загрызли мутировавшие дворняги. А они были к тому близки, пока парень с винтовкой не снял дико воющие псину с крыши депо. Правда и сам вырубился. Кот провел два совсем невеселых часа, наблюдая, как стражи пытается привести в чувство товарища. Ему даже показалось было, что они собираются вернуться на базу. Это было бы провалом. И потому он обрадовался, когда увидел, как, соорудив носилки, они потащили своего снайпера дальше. Он, само собой, пошел за ними, довел стражей до небольшого домика, убедился, что они в нем и заночуют, и отправился искать себе убежище на ночь. Тем более погода портилась все сильнее. Он решил устроиться на чердаке трёхэтажного здания неподалёк от бивака сталкеров. Поставив на дверях направленную магнитную мину с лазерным датчиком, бросил на доски полоспальник, поужинал концентратом в саморазогревающем пакете. И когда уже засыпал под перестук капель по крыше и вой ветра, услышал крик. Кричал не человек. Человеку такого голосовой связки не позволят. Пронзительно, громко, так что аж в дрожь бросало. Кот поёжился и подтянул свой винторез поближе. Судя по звуку, неведомая ночная тварь была далеко, но так ему было спокойнее. Потом крик раздался еще раз ближе, а потом ему послышалась мелодия и тихий шепот, что звал его по имени. В себя кот пришел на краю крыши, готовый шагнуть вниз в пустоту. Взглянул на кучу стального хлама, валявшегося под стеной, и его передернуло. На дрожащих ногах он отступил назад к входу на чердак, когда мелодия зазвучала снова. Правда, оборвалась она почти сразу же после того, как в темноте хлопнул пистолетный выстрел, донесшийся от убежища сталкеров. Как кот не всматривался и не вслушивался больше ничего слышно не было. Стараясь не казаться самому себе трусом и параноиком, он вернулся на чердак. Колени дрожали. Порывшись в рюкзаке, кот достал фляжку с коньяком и сделал несколько больших глотков. Обычно он не принимал алкоголь на задание, фляжка была скорее данью традиции. Но сейчас случай был особый. Сон не шёл, и кот просто лежал с открытыми глазами, надеясь, что её всё-таки сморит, и он сможет поспать хотя бы несколько часов. Поспать удалось часа полтора под самое утро, и теперь он был невыспавшимся и злым. А когда кот был злым, лучше было ему дорогу не переходить. К злости прибавлялся забитый куда-то на самое дно сознания страх, потому что он узнал голос, который шептал ему ночью на ухо и звал к краю крыши, и ему это крайне не нравилось. Кот подошел к убежище, оставленному сталкерами, и огляделся. Ночью тут, судя по всему, было весело. Угол стены был выпачкан кровью, высокая трава ломана и помята. За углом стоял сколоченный из двух досок крест, на котором висел шлем. Кот готов был руку дать на отсечение, что шлем еще днем носил кто-то из стражей. Видимо, кому-то не повезло. Оставалось надеяться, что не хакеру. Он шагнул дальше и прищурился. Под стеной лежал изломанный труп. С виду женский. Затылок у трупа отсутствовал, вместо него была огромная рана, внутри которой уже копошились насекомые. Кот перевернул тело ботинком и вздрогнул. Возможно, когда-то это и было женщиной, но пулю принимала уже не она. Не может у человека быть такой морды, как и когтей, и неестественно вывернутых ног. Киллер сделал шаг назад и сплюнул на землю. «Так это ты тут ночью шумела, да? Ну-ну, рад, что сдохла». Не задерживаясь больше на улице, он прошел в дом. Обнаружив там ещё один труп, кот едва слышно выругался. На этот раз спутать с человеком двухметровый тушу с зеленоватой кожей и когтистыми мускулистыми лапами было невозможно. Он оглядел кавардак, устроенный внутри, и покачал головой. Сейчас кот даже зауважал сталкера. Завалить двух мутантов за ночь, одного в тесном пространстве, да ещё и внезапно, судя по всему напавшего, действительно стоило уважения. Пусть даже они и потеряли одного своего. Что ж, тем лучше». Кот любил сильных врагов. Он обшарил стены лучом фонарика. Не нашел того, что искал, и нахмурился. Вышел в коридор, поискал там. Заглянул в комнату, заваленную непонятным железом. Ничего. Искумая обнаружилась в большой комнате с двумя окнами. На стене под верстаком чем-то острым было выцарапано. Могильник. Торговец-псих. Встреча. Кот улыбнулся. Отлично. Теперь даже если стражи оторвутся от него, он знает, куда идти. И более того, у него есть все шансы их опередить. Он один, а их теперь четверо. Так что можно двигаться на выход из промзоны и хорошо подготовиться. Насколько понял код, встреча должна была состояться с объектами 3 и 4, которые несли хакеру недостающую информацию. И тогда... Впрочем, лучше не загадывать. Как он начал понимать, эта земля была полна сюрпризов. Так что сначала добраться, потом дело сделать, а потом уже и мечтать. Когда выполнить задание и выберется отсюда,